Вторая дорожка третьей кассеты. Достоевскому многое было непонятно в восторгах Майкова. 10 лет вне жизни русского общества все-таки давали о себе знать. Крымская война, жажда общественного обновления воспринимались пока еще Достоевским н не и как нечто новое, но как выражение его прежних убеждений, правота которых подтверждалась теперь общественным сознанием.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 Слово всей России. Солнце давно нагнало путников и повисло неподвижно над мчащимся уже по Омскому тракту Тарантасом, будто пословица, воочию явившаяся в дороге «Велика земля русская, а везде солнышко». В Омске пробыли трое суток, повидались с Ивановыми, в Алихановым, навестили Дегравы,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 А Федор Михайлович думал о будущем. Большинство товарищей по несчастью уже вернулись в Россию. Дуров и е с т о р ж е м с к и й в прошлом году. Первый уехал в Одессу к Пальму, второй – к родным, в Минскую губернию. Мамбели еще в 1956-м перевели на Кавказ прапорщиком. А вот другой бывший офицер Львов в Иркутске сотрудничает в Иркутских губернских ведомостях – который с 56-го года редактирует Спешнев. В Иркутске Петрашевский служит адвокатом. Бедняга Григорьев так и не оправился от потрясения на Семеновском плацу. Его, как психически нездорового, отправили на попечение родных в Нижний Новгород. Плещеев уже в России. С ним, как только Достоевский вышел из Острога, возобновилась переписка. Женился на шестнадцати л е т н е й девушке.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 трудно начинать новую жизнь и писателю и семьянину почти в 40 лет платят теперь за литературный труд неплохо писемский например писал михаил за свои тысячу душ получил по 200 или 250 рублей с листа гончаров за обломова взял будто бы 7000 а тургенев 4000 за дворянское гнездо значит по 400 рублей за лист правда роман чрезвычайно хорош Но разве же сам он пишет хуже Тургенева? Но ведь не слишком уж хуже, да и надеется еще написать совсем не хуже. Отчего же Котков платит Тургеневу, которому и без того две тысячи крепостных приносят немалые доходы, по четыреста с листа, а ему, нищему пролетарию Достоевскому, предложил только сто рублей за село Степанчиково? Плещеев писал, будто не Красов, одобрительно отозвался об этом романе, Но все-таки другое его, семипалатинское создание, дядюшкин сон, уже появился у Кушелева в третьей книжке русского слова за нынешний год. Достоевский еще не успел увидеть свое детище напечатанным. Тургенев, слышно, просил прочитать село Степанчикова, но Плещеев пишет, что не решился без дозволения Достоевского отдать. Что интересно, говорят о дядюшке, но главное, как-то встретит Фому ф о м е ч а Село Степанчикова лучшее, он был убежден в этом, что он написал до сих пор, и на что всерьез рассчитывал, как на входной билет в первые ряды писателей. Если уж и Степанчикова не примет публика, то впору прийти в отчаяние, на него все лучшие надежды. Но что-то неведомое ему Катков, которому передали повесть, пока не отвечает, будет ли печатать. за раздумьями, не заметил, как добрались до Тюмени. Город понравился, многолюдный, удобный, передохнули в нем от дороги два дня и, ну, пошел от станции к станции. Хорошо еще лошадей меняют без задержки, тарантас не разваливается, погода всюду благоприятная, но цены услышишь и глядишь потом на торговца даже со страхом. д е р ё т сколько душа пожелает, не хочешь — не бери, просить не будет». Зато природа восторгала и успокаивала душу. Сутки простояли в Екатеринбурге, накупили мелочи, разны всячины и дальше. И вот однажды к вечеру набрели на столб, на тот самый, границу Европы и Азии, а при нем инвалид в избе. И не в снежном с а в а н е не в метущейся, кружащей по сторонам, хоть убей следа, не видно замяти, В благодати лета, цветений, жужжаний, запахах, пьянящих сильнее, чем горькое померанцевое из плетеной фляжки, подарок в дорогу семипалатинских знакомых. Будто не знали, что не пьет он. к Совсем не пьет. При его-то нервах, при его-то подучии, но не вытерпела душа. Вытащил, выпили с инвалидом, и ничего, даже в лес пошли, побрали земляники довольно. А ведь, казалось, тогда нет им дороги назад. Такая вот штука жизнь-то. и м щ и к тоже выпил немало, и уж как живез потом. Эй, залетные, тело довезу, за душу не ручаюсь. Исподваль свыкался с мыслью. Россия явно обновилась, а он, чувствуя многое, все-таки слишком мало знает о ней нынешней. Читал и в дороге журналы за поем,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 Они должны всерьез напомнить общественности о его имени. На дядюшкин сон надежд, конечно, меньше. Начинал писать эту комическую повесть весело, но потом не заладилось, измучился до отвращения к ней. Писалось урывками, разве же эдак напишешь, что порядочное. А смеют, поди, поспешат похоронить его. «Да, есть о чем подумать». Не начинать же все заново, когда тебе уже под сорок, и о тебе давно забыли. А если и вспомнит, кто еще и удивится, пожалуй, э к его жив оказывается. И поглядит с любопытством, как на антикварную редкость, случайно сохранившуюся из бабушкиных времен. Не поставит ли себя в комическое положение? Не напомнит ли собой своего же героя, молодящегося старичка князя к из «Дядюшкина сна»?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 Взять хотя бы того же графа ч е р н ы ш о в а военного министра, дошедшего чуть не до полного маразма в своей страсти к постоянному омоложению. Часов по восемь ежедневно тратил граф на реставрацию своего лица, которая от обильных мазей, пудр, красок давно уже превратилась в мертвую маску. И еще верит, что никто вокруг не замечает его ухищрений, благо кто же посмеет смеяться над ним в глаза».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 Первый мордасовский политик и незаурядный. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее никто не любит и даже очень многие искренне ненавидят, но зато ее все боятся, а этого ей надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Эта мадам только пугнет, только намекнет, что знает и не говорит, что но держит всех в беспрерывном страхе, а это ум, это тактика, связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи, Марью Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном.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 Зубы тоже были из композиции. Казалось, что карьера его оканчивалась. Но на то м а р и я а л е к с а н д р о в н ы и политик, на то и Наполеон, чтобы сообразить. Князь, вполовину умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет. А имение его кому достанется? А? То-то! Имение должно достаться м а р и е Александровне. То есть, конечно, не она сама замуж за него собралась, но у нее дочь Зиночка. Вот тут-то и развернулась история. Сначала м а р ь я Александровне удалось уговорить князя сделать Зиночке предложение, но потом господину Мозглякову, племяннику его и бывшему Зиночкиному жениху посчастливилось перенаполеонить первую даму и убедить полукомпозицию получеловека князя-жениха в том, что никакого сватовства не было, а был один только сон,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 У генеральши есть маменька-с, которая и живет вместе с нею, и приехала из самого высшего общества-с, и очень умны-с. н о не стратег ли, н и Наполеон ли после этого наша первая дама Мордасова? А, впрочем, может, и впрямь в е щ е й ц а безвинная, мучился сомнениями Достоевский. Как-то примут ее, что скажут критики на этот раз? Не как Казань уже? Остановились в приличном номере. «Здесь придется пообождать. Сюда...» — сговорились еще в письмах. «Михаил должен прислать до востребования рублей 200 пока не дошли еще». Достоевский успел даже в библиотеку записаться. и с т о с к о в а л с я по новинкам за дорогу. Ждать пришлось дней десять. Мария Дмитриевна удивлялась дороговизне. Ожидание обошлось в пятьдесят рублей». Но вот обещанные деньги получены, впереди Нижний Новгород. Знаменитая Нижегородская ярмарка, которую застали в полном разгаре, оправдала свою всесветную славу. Часа три потратили на нее, и то ухватили разве что самый краешек. В тот же день отправились на Владимир. А как замерцали подмосковные березки, сердце защемило, слезы вдруг сами потекли, и он не постыдился их.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 и не было больше ничего, а только привиделось, пережилось в какое-то фантастическое мгновение, в которое прожил он чуть не треть своей жизни. Тверь показалась мучительней Семипалатинска. Москва рядом, но близок локоток да не укусишь. С трудом за 11 рублей серебром в месяц сняли наконец квартиру в три небольшие комнаты с какой-никакой мебелью, но за то, как неожиданно оказалось, в том самом доме Гальянова, в котором останавливался, будучи в Твери, Пушкин. «У Гальяне иль Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони да яичницу свари». А это уж как хотите, если и не перст судьбы, то все равно добрый знак. Ходили всем семейством на станцию железной дороги поглядеть на Невидаль.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 «Ради Бога, брат, не откажи. Продам тарантас, деньги отдам тотчас. Есть у Вихман ленты. Мы здесь видели образцы от Вихман же, с продольными мелкими полосками, серенькими и беленькими. Вот таких лент бы к шляпке, голубчик мой. Не досадуй на меня за мои просьбы». Из Семипалатинска получил письмо, посланное туда из редакции «Русского вестника». «Котков, где за границей», поэтому не могут сказать, будут ли печатать село с т е п а н ч и к о в а Приуныл. Ответ явно обходительная форма отказа. А на Степанчикова все надежды, и денежные, и литературные, что бы там они ни говорили, но он-то знает, чувствует, это лучшее, что он написал до сих пор. Или боятся связать себя с недавним политическим. Так ведь он в с е м и л о с т и в и ш е прощен, совсем прощен, и дядюшкинсон уже вышел, «Значит, не они первые?» Утром 25 августа приехал на машине Михаил. Ходил встречать его на станцию, вот и свиделись, наконец. Брат огорчил, привез рукопись Степанчикова, отвергнутую редакцией «Русского вестника». Но и обрадовал. Предложив рукопись Некрасову в «Современнике», он успел получить добрый ответ. «Милостивый государь Михаил Михайлович»,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 но не слишком ли далекая от серьезнейших вопросов действительности. Но именно исходя из этих вопросов, как он их сумел понять оттуда, издали, из Семипалатинска, Достоевский и писал свою повесть. Мечталось указать обществу на нечто ему еще не вполне ведомое, вызревающее подспудно, но грозящее в будущем, как ему казалось, обратиться в капитальную злобу дня. Россия явно обновляется, новые веяния, новые задачи рождают и новых пророков, и мессий, но и новых же лжепророков и лжемессий, и будут их слова наполнены родением о народе, о его просвещении, и будут они либеральнее либералов и патриотичнее патриотов, и будут учить они добродетелей и правде, да так искренне и убежденно,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 «духовный тиран уездного масштаба». Но ведь он и о столице помышляет, помав о Мич о п и с к и н представителю того самого просвещенного им народа, Гавриле, восставшему против благодетеля своего, замордовавшего бедного человека французскими вокабулами. Но на то он и темный народ, а люди интеллигентные, вроде того же полковника, скорее уж сами себя застыдят, Тысячу собственных пороков откроют в себе самих при одной только мысли посомневаться в благородстве учителя, благодетеля своего Фомы и Фомича. Нет, он только кажется смешным, а он страшен, Фома-Фомич. Ну, не современник уже пугаться, разве что за Гоголя могут обидеться. Достоевский действительно дал своему Фоме-Фомичу немало слов и жестов любимого писателя — сказанных в ту грустную для Гоголя пору, когда возомнилось ему, будто ему дано не только учить, но и поучать, и народ, и общество, и правительство, и тогда среди мудрых слов его откровений и пророчеств появились и недостойные гения поучения и рекомендации. Но и разве только какой-нибудь другой Фома Фомич от литературы примет описки на за Гоголя? В этом-то и урок, в том и указание всем нам –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 Да, в нем и через него сказывалась духовная жизнь общества и народа. Нелегкий крест, изнемогла видна душа под тяжкой ношей. Нет, Достоевский воссоздавал иной, п р и н ц и п и а л ь н ы й иной общественный тип человека, приживальщика-тирана, самоутверждающего свое ничтожество тирании слова, идеи, поучения, но чужого –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 «Время грядет серьезное и ответственное, и многое, если не все, подготовится ь и решится ь через слово и словом». Достоевский был уверен в этом, оттого и предупреждал общество о грядущем Фоме, лжепророке-тиране, приживали при будущем слове, рождающемся сегодня. Михаил пробыл у них в Твери пять дней и уехал. Наведался и добрая душа Яновский». И снова потянулись тягостные дни ожидания. Познакомился с тверским губернатором Барановым. Тот обещал посодействовать в хлопотах о разрешении Достоевскому жить в Петербурге. Сам ф ё д о р Михайлович написал т о т л е б и н у «Хоть и совестно было еще раз беспокоить его, не сидеть же здесь в Твери, а под лежачий камень и вода не потечет». Мария Дмитриевна хандрила, да и туберкулез, судя по всему, развивался, и трудно было ожидать серьезной помощи от местных врачей. Судьба мужа мало интересовала ее, убивалась за будущее сына. Нужно же его определить к делу, а Федор Михайлович занят только своими бумажками. Знакомиться ни с кем не желала, так что ему пришлось сделать визиты одному. У себя тоже не принимали н и г д е да и Мария Дмитриевна стыдилась их бедности. Он же взвалил на себя и домашние заботы, и опасенки не забывал. Но страдал и нравственно, ы и физически. Нервы шалили и у него, и у Марии Дмитриевны, жизнь порою казалась конченной. Представлялось порой, словно он живет на станции, а мимо несутся поезда, и нет ему места в них, нет ему дороги.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 но предлагали нищенскую плату в тысячу рублей за всю повесть, да и то ли же в будущем году. Собственно, и это была лишь форма отказа принять такое предложение тоже, что принять подаяние. Фома явно не произвел впечатления на Некрасова. «Достоевский вышел весь, ему не написать больше ничего значительного», заявил редактор «Современника». «Было отчего прийти в отчаяние», то ли он действительно не понимает новых общественных потребностей, то ли подлинно нет пророка в своем Отечестве, то ли проклят он кем-то, за что? То ли Бог на каждого по его силам крест возлагает и нужно все вынести, перетащить, и непонимание, и забвение, и одиночество, и не поддаться унынию, и не мечтать о счастье, а просто идти своим путем и верить, «Ибо счастье не в счастье, а лишь в его достижении», — пишет он теперь. «Но я верю, что не кончилась еще моя жизнь». Он возвращается к запискам из мертвого дома, вновь пишет т о т л е б и н у и, наконец, решается обратиться прямо к царю. «Вы, государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных, может быть, вспомнив стиль молений древнего Даниила, пишет теперь, Тверской заточник XIX века. Состояния я не имею никакого и снизкиваю средства к жизни единственно литературным трудом, тяжким и изнурительным в моем болезненном положении. Но медицинскую помощь, серьезную и решительную, я могу получить только в Петербурге. В вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь б л а г о в о л и т е и дозволить мне переехать в Санкт-Петербург. Тоже просит и за з Павла Пасынка определить его на казенный счет либо в гимназию, либо в петербургский кадетский корпус. Обращение было слишком рискованно. В случае высочайшего отказа никто уже не сможет помочь ему. Послав письмо, Достоевский сам расстроился, ругал себя. Зачем не дождался ответа т т л е б и н а Зачем это лихорадочное нетерпение, толкающее его на отчаянные шаги? Но дело сделано. Остается уповать на судьбу – да на царскую милость. В начале ноября Достоевский получил корректуру села Степанчикова. Повесть взял для ближайших номеров своих отечественных записок Краевский, согласившийся платить по 120 рублей за лист. А в середине декабря Достоевскому вручено, наконец, официальное сообщение о разрешении ему жить в Петербурге. Казалось бы, радость его должна быть беспредельной, Но так много душевных сил отдал он на борьбу за это позволение, что счастливым себя не почувствовал. Впрочем, счастье-то ведь не счастье, не сам ли недавно признал? Глава вторая. Россия и Европа. России определено было высокое предназначение. Пушкин. Часть первая. Время. После десяти лет разлуки, в конце декабря 1859 года, Петербург встретил Достоевского с нежной метелью, разноцветными огнями рождественских елок, объятиями брата Михаила и Аполлона Майкова, либеральными веяниями и шампанским. Правда, в моду входил новый напиток, который изобрел купец из старообрядцев Василий Александрович Кокарев, впервые обративший на себя внимание общественности устройством торжественной встречи уцелевшего героя в Севастополе. По его почину, московские купцы, поклонившись в ноги черноморцам, позволили им пить за свой счет три дня и три ночи безданно и беспошлинно «Гуляй, Русь, матушка, пусть знают наших!» Кокарев выдвинул даже проект в смысле того, Как придать торговле вином увлекательное направление в рассуждении цивилизации? Слово «цивилизация» вообще стало чуть ли не паролем, своеобразным пропуском в порядочное общество. Тот же Кокарев крестился двумя перстами, свято верил в то, что Россия — страна мужицкая, таковой и всегда должна пребывать, а потому водрузил на своем столе символическую пепельницу в виде золотого лаптя. но испытывал при этом неизъяснимый восторг перед утонченной европейской цивилизацией. В знак же своего патриотизма он изобрел патриотический напиток, рецепт которого был до гениальности прост. На три четверти шампанского добавлялась одна четвертая квасу, а в случае надобности по утрам рекомендовалось добавлять в него еще и рассолу. Кокоревский патриотизм быстро обрел славу Кваснова. Достоевскому напиток пришелся не по вкусу, так что Рождество отпраздновали за привычным бокалом шампанского. В рассуждении цивилизации претерпело нововведение, конечно, не одно только питейное дело. Либеральные веяния ощущались повсюду и во всем. Десятками открывались новые журналы, Наблюдались серьезные цензурные послабления, значительно расширился доступ в университеты разночинной молодежи. Вышли собрания сочинений Пушкина и Гоголя, Кольцова, даже со вступительной статьей Белинского, о котором почти не поминали со дня его смерти. Обреталось силу новое явление, общественное мнение. Но главное с 1958 года... Печать обсуждает вопрос... о подготовке важнейшей реформы. Сам государь публично заявил о необходимости скорейшей отмены крепостного состояния, но слышно подготовка встретила глухой отпор во влиятельных сферах. Назывались даже имена графов Шуваловых, отца и сына, князей д о л г о р у к о в а и Меншикова, слывших некогда за вольнодумцев и даже франкомасонов. Было о чем поразмышлять на досуге. «Да...»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 Но с кем хотелось бы поскорее познакомиться и сойтись, так это с а п о л о н о м Григорьевым. В их в з г л я д а х судя по рассказам брата, немало общего. В недрах русской литературы рождалось нечто могучее, свое собственное, растущее из родной почвы, способное выдерживать сравнение с гигантами прошлого. А главное, обретает новое, небывалое доселе значение –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 Да и некрасов село с т е п а н ч и к о в о все-таки отверг, а ведь слышно, без семинаристов, как прозвали новых сотрудников Николая Алексеевича, он и шагу с т у п и т ь теперь не решается. И все-таки есть в них какая-то сила убежденности решимости, б л и з к а я достоевскому, хотя и вызывающая к спору, но к спору среди своих. Майков, слушая подобные заявления, иронически улыбается. Глаза его поблескивают сквозь очки. Вам бы, Федор Михайлович, поприсмотреться, поприслушаться сначала к н о в о й т ы жизни. А ему некогда. Ему бы прямо в бой, прямо бы сейчас свой журнал. Ведь е й же для того основания, чтоб побороться за свой журнал. Время-то какое. С пятьдесят шестого за четыре каких-нибудь года сто пятьдесят новых журналов и газет позволено издавать. Почему бы и нам не взяться за дело? Как недавнему государственному преступнику, ему, конечно, вряд ли позволят. Но Михаилу Михайловичу, какой-никакой, а все-таки владелец предприятия, фабрикант, человек материально-состоятельный, от чего бы стали отказывать? А силы литературные найдутся, неужто не найдутся? Мысли о своем журнале Достоевский вынашивал давно, поделился ими с братом Михаилом еще в письме из Семипалатинска. Теперь же настаивал на немедленных практических шагах. Михаил колебался. «Все-таки придется по первоначалу пожертвовать значительные суммы, а дело рисковое. А ну как прогорят с подписчиками! Тут и предприятие табачное обанкротится, пожалуй, еще и в долговую яму угодишь, а у него семья, дети, тоже нужно считаться». Ну и не посчитаться с Федором Михайловичем невозможно. Решили рискнуть, — составить прошение, подготовить программу журнала. Достоевский снова в лихорадке нетерпения. В марте его семья переехала из меблированных комнат, снятых родственниками, в угловой двухэтажный каменный дом купца Полибина. Сначала заняли квартиру в первом этаже, затем переселились на второй. Квартирка маленькая, тесная, а в тесной квартире и мысли приходят какие-то темные, унылые, серые. Достоевский почти физически ощущал эту каменную сдавленность. Душа просила простору, и он готов был отказать себе в чем угодно, только бы переселиться в квартиру попросторнее, но средств для этого пока не было. По-прежнему приходилось сообразовывать свои потребности с обстоятельствами жизни — все чаще н а п о м и н а ю щ и е ему о близящемся сорокалетии. Мария Дмитриевна, бледная, совсем исхудавшая, в Петербурге окончательно захандрила. Родственники и друзья мужа, тем более его общественные и писательские интересы, казалось, вовсе были чужды ей. Все учащающиеся вспышки раздражения, неоправданные попреки доводили его порой до отчаяния. И от злых языков никуда не скроешься. Хоть и живут замкнутые, почти никто, кроме близких, не заходит. Кто-то распускает слухи, и якобы Мария Дмитриевна оттого и злится, оттого и бесится, что бросил ее любовник, тот самый учитель Вергунов, который будто бы приезжал к ней в Семипалатинск и даже в Тверь. Да увидев, что наделала ч е х о т к а с недавно еще красивой, а теперь кашляющей кровью женщиной, почувствовал к ней отвращение и уехал однажды, даже не оставив адреса. Достоевский не верил слухам, но ему было больно с о з н а в а т ь себя героем сплетен, а постоянно наэлектризованная атмосфера в доме издергивала и без того некрепкие нервы. И он с нескрываемым нетерпением дожидался всякий вечер, пока улягутся спать жена и пасынок. Оставшись один, он уже не чувствовал себя столь одиноко,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 хотя самого Достоевского публика встречала почти как героя, и он охотно соглашался участвовать в общественных литературных вечерах, устраиваемых обычно либо в пассаже на Невском, либо в Большом зале домовладелицы Руадзе на Мойке, где вмещалось более тысячи человек. Здесь, 14 апреля, Достоевский блестяще сыграл почтмейстера Шпекина в «Гоголевском ревизоре», Хлестакова исполнял поэт и переводчик Петр Исаевич Вейнберг, но публика жаждала появления купцов. И когда на сцену вышли Тургенев в пенсне и з головой и сахар в руках Некрасов, Гончаров, Григорович, Майков, Дружинин, Курочкин, Панаев, Краевский, восторгом зрителей не было предела. Выступал Достоевский и с чтением любимых стихов Пушкина.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 Только что на проталинках весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового. Из душистой келийки медовой вылетала первая пчелка, полетела по ранним цветочкам, о красной весне поразведать. Скоро л ь будет гостья дорогая, скоро ли луга позеленеют, скоро ли у кудрявой у березы распустятся клейкие листочки, зацветет черемуха душиста. т ё п л ы й прием такого, казалось бы, далекого от общественных интересов времени, но воистину народного Пушкина радовал Достоевского. Сам он воспринимал эти стихи еще и как-то по-особому личностно. Клейкие пушкинские листочки будили в нем что-то забытое, давнее, дорогое, но многое и беспокоило, огорчало, Он явно чувствовал, его принимают как страдальца, недавнего политического заключенного. Достоевский же писатель либо вовсе забылся, либо ощущался как писатель прежней, ушедшей эпохи. Чай в стакане давно простыл, но он и не любил слишком горячий. Чадила дешевая свеча, внутри тела отчетливо творилась темная разрушительная работа,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 Пусть времена и переменились, а о себе здесь откровенно не расскажешь. Да и не в себе ведь дело. Он уже вместо себя и рассказчика придумал. Александра Петровича Горянчикова, попавшего во строг за убийство своей жены. Фигура совершенно условная. Никого ею, пожалуй, не обманешь, даже цензуру. Сразу видно, кто все это видит, кто размышляет и судит.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 Явил р о с с и и и миру, как оторвавшись от живой жизни, люди окоченевают, дубеют, теряют облик человеческий, перерождаются в мертвые души, то его цель другая, даже противоположная гоголевской поэме. Ни в чем не отступая от правды, показать, как даже и в мертвом доме мучается и погибает, но все равно надеется, сохраняет веру в иную жизнь бессмертная душа человеческая.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 Вот долг современного писателя. Иначе пропадут силы народные впустую и стратятся за ограду и мертвого дома. И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром. Ведь н а д уж все сказать. Ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, и самый сильный народ из всего народа нашего. но погибли даром могучей силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват, — писал он, забыв о холодном чае, о больной раздражительности жены, о готовности вечно сжатого в пружину, не знающего передышки тела к очередному эпилептическому припадку. Старый приятель Степан Дмитриевич Яновский — И светило познаменитие его, утверждают в один голос, нужно бросать эти писания, а ночные немедленно, потому что немного еще и не выдержит организм, не выдержит, а душа, а мозг, а природа его выдержит без писания. За окном давно уже брежет предрассветная белесая муть, близится пора белых ночей. д у м а теперь и вовсе не сиделась, там ждал его только рабочий стол с пачкой бумаги, но встречу с ним он уже почти привык откладывать на ночь. Днем же всегда приходилось отыскивать время для деловых встреч, навестить старых товарищей, тех, что не забыли о нем в эти десять лет. К тому же появилось много и новых знакомств. Сначала собирались по вторникам у Милюкова. Достоевский помнит, как Александр Петрович провожал его в Сибирь. Теперь он главный редактор журнала «Светоч». Здесь обычно бывали Аполлон Майков, Степан Дмитриевич Яновский, поэты Яков Полонский, Лев Мэй, молодой Дмитрий Минаев и совсем молодой д д в а а ц т и л е т н и й Всеволод Крестовский, начинающий билетрист Григорий Петрович Данилевский, уроженец Харьковской губернии, однофамилец славянофила Николая Яковлевича Данилевского, философа, в прошлом фурьериста Петрашевца.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 Тогда-то писатель и станет истинным руководителем общества, его пророком и его духовным двигателем. Пока у нас только один единственный писатель, которого мы с полным основанием можем назвать нашим пророчеством и указанием, и этот единственный Пушкин. Достоевского слушали с особым вниманием. С первых же дней своего участия в кружке Милюкова он первенствовал